Брак этот невестины сёстры считали отчасти мезальянцем. Деверилы — старинный местный род, как и многие другие старинные роды, в настоящее время обедневший. — А, понятно. Хаддок, хоть и не такой денежный мешок, каким мог бы быть по отцовской линии, оплачивает счета. — Совершенно верно, сэр. — Ну, я думаю, всё же средства ему позволяют. «Этот холодок должно быть настоящая золотая жила, а, Дживз? «Я тоже склонен так думать, сэр». Тут мне пришло в голову, как уже не раз приходило за разговорами с этим достойным человеком, что ему, видимо, многое известно по данному вопросу. Я изложил ему свое наблюдение, и выяснилось, что благодаря игре случая Дживс имеет доступ к сведениям о домашней жизни этого семейства». Мой дядя Чарли занимает пост дворецкого в Деверилл-Холли, сэр. От него ко мне и поступает информация. Я даже не знал, что у вас есть дядя Чарли. Чарли Дживс? Нет, сэр. Чарли Сильверсмит. Удовлетворенный, я закурил сигарету. Все более или менее разъяснилось. Что ж, неплохо. Вы будете снабжать меня этими, как их, агентурными данными, если можно так сказать. Что за дом этот, Деверилл Холл? Хорошо там. Какая местность? Живописная? Почва какая песчаная? Обзор широкий? Да, сэр. Кормежка ничего? Вполне, сэр. Перейдем к персоналу. Имеется миссис Хаддок? Нет, сэр. Молодой джентльмен Холост. Вместе с ним проживают пять теток. — Пять? — Да, сэр. Девицы Шарлотта, Эмилина, Гарриет и Мертл Деверилл и вдова Леди Дафна Винкворт, оставшаяся от покойного историка лорда П.Б. Винкворта. И еще с ними, насколько мне известно, живет дочь Леди Дафны, мисс Гертруда Винкворт. Услышав слова «пять теток», Я ощутил некоторую дрожь в коленках. Шутка ли очутиться в стае теть, пусть и не твоих лично? Но я напомнил себя, что в жизни важны не тети, а бесстрашие, с каким против них выходишь, и присутствие духа ко мне вернулось. — Да, — говорю, — недостатка в дамском обществе не будет. — Не будет, сэр. Тут, пожалуй, и Гасси обрадуешься. — Вполне возможно, сэр. — Какой уж он не есть. — Да, сэр. Кстати, вы, надеюсь, не забыли этого Огастуса, о котором я уже раз или два имел случай упомянуть прежде. Вернемся немного назад. Припомните. Остолоб каких мало, физиономия рыбья, очки в роговой оправе, пьет апельсиновый сок, ловит тритонов и помолвлен с первой занудой Британии некой Мадлен Бассет. Представили себе? Ну вот. Скажите мне, дживс говорю я, а Гасси-то какое отношение имеет к этим злокачественным инфузориям? Он ведь тоже едет в Деверилл-Холл, и, по-моему, тут какая-то неразрешимая загадка. Вовсе нет, сэр. Этому имеется вполне простое объяснение. Леди Дафна Винкворт, крестная мать мисс Бассет. И мисс Бассет желает показать ей своего жениха, с которым та еще до сих пор не знакома. Это вы тоже знаете от дяди Чарли? Нет, сэр. Меня уведомил сам мистер Финкнотл. Вы что, с ним виделись? Да, сэр. Он заходил в ваше отсутствие. Ну и как он вам показался? Подавленным, сэр.